История подошла к своему логичному завершению. Я рассказал вам все о том последнем дне, когда мы с достопочтенным здоровяком Обожайлой были друзьями. Теперь только бизнес. И во всем вина вот этот треклятый последний дракон. А вы подумали, что Обожайлой будет драконом? Серьезно? Ну, знаете, я не давал вам повода. Хотя, может, вы и правы. Для меня этот здоровяк таковым и являлся. В переносном смысле, конечно. Такой чудной дружбы, как с ним, у меня уж точно ни с кем больше не будет и он навсегда для меня останется последним лучшим другом, моим последним драконом. За сим прощаюсь, дорогой читатель. С уважением, С. И. Простой.